Ночь как ночь, и улица пустынна, так всегда. Для кого же ты была невинна и горда? Лишь сарая каплит нам глаз с карнизов. Я и сам собираюсь бросить злобный вызов небесам. Все на свете, все на свете знают, счастья нет, и которые раз в руках сжимают пистолет, и которые раз смеясы плача вновь живут. День как день, ведь решена задача, все умрут. 4 ноября 1908 года.